В 1989-1990 годах я, в составе группы консультантов, работал на Ивановском заводе имени Королёва. Средний по размерам завод, производивший оборудование для отделки и окраски тканей. Постоянно балансировал на грани невыполнения плана. Рабочие со всех трех участков сборочного цеха сознательно срывали график сборки станков, к концу каждого месяца, доводя ситуацию до критической. Они знали, что в последние дни месяца начальник цеха приползет к ним на коленях и от имени директора уговорит их работать вечерами и в выходные дни за высокую оплату. Выйдя на работу в субботу-воскресенье, бригады за пару дней легко выполняли весь тот объем сборочных работ, который ни как не могли сделать за две-три предыдущие недели. И за эти же два дня получали более половины месячного заработка. Коллектив цеха фактически шантажировал руководство завода и за счет своего замыкающего положения в производственной цепочке вымогал незаслуженно большой фонд заработной платы. Директор попросил консультантов решить эту проблему. Мы самоуверенно взялись за дело, еще не подозревая, какая страшная сила таится в солидарности подчиненных. Первым делом консультанты попытались перевести цех на подекадное премирование, Чтобы заинтересовать бригады в ритмичной работе в течение всего месяца, месячная производственная программа была равномерно разделена на три декады. За выполнение каждого из декадных планов полагалась премия. Однако надежды на то, что из-за относительно небольшой декадной премии рабочие откажутся от возможности устроить в конце месяца очередной высокооплачиваемый аврал, не оправдались. Сборщики понимали, что в случае аврала они смогут получить не только премию, но и все те деньги, которые только сможет найти завод ради спасения плана. Бригады не стали выполнять декадные планы, пренебрегли соответствующие премии и были, как обычно, вознаграждены сверхурочными в конце месяца. Тогда консультанты попробовали развязать конкурентную борьбу между бригадами сборщиков та бригада, которая в течение первых двух декад показывала больше, чем другие бригады, процент выполнения месячной производственной программы получала большую премию. Предлагалось даже дополнить премию предоставлением дефицитных в то время товаров, телевизоры, холодильника по одному на бригаду. Рабочие стиснув зубы, преодолели искушение и стали еще более зорко следить за тем, чтобы все бригады отставали от графика на один и тот же процент. Консультанты попытались нанять рабочих штрейкбрехеров и организовать из них новую конкурирующую смену, чтобы ослабить зависимость руководства завода от нынешнего коллектива цеха. Тут им пришлось убедиться, что воспетый коммунистической пропагандой традиции пролетарской солидарности не пустой звук, по крайней мере, в городе Иванове. Да и кадровый дефицит в те годы был особенно острым. Ничего из этой затеи не вышло. В конечном итоге было найдено относительно компромиссное решение. Консультанты перевели цех на аренду, создав из коллектива цеха новое арендное предприятие и сдав ему в аренду цеховое оборудование. По договору с заводом арендное предприятие было обязано выполнять сборочные работы в соответствии с графиком под угрозой санкций за его срыв, а в качестве вознаграждения завод выплачивал арендному коллективу примерно ту же сумму которую бригадам удавалось ежемесячно вымогать у руководства до перехода на аренду. При новом порядке ни сборщики, ни завод ничего не потеряли и не приобрели в деньгах, но, по крайней мере, рабочие сборочного цеха уже не были заинтересованы в том, чтобы постоянно держать весь завод в напряжении на грани срыва производственной программы. Работа стала более ритмичной.